«Я их уже сломал о нее однажды», — произносит он, смотря удаляющемуся красному платью вслед. «Ты о ней мне тогда говорил?» — спрашиваю я. «О девушке, в которой был влюблен?» Ренли переводит на меня взгляд и, приподняв бровь, произносит. «Умеют вот киллеры вскружить голову. Ты ведь знаешь об этом лучше других». Ренли оглядывает меня с ног до головы и говорит. «Ты переоделась?»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 Машина останавливается, и Зак поворачивается ко мне. «Из машины не шагу!» Киваю. «Я серьёзно!» «Я не выйду!» «Пожалуйста, помоги ей!» Молю его я. Получаю короткий поцелуй, и через десять секунд в машине остаёмся только я и волк. Выстрелы, крики, рык. Всё сливается в одну ужасающую мелодию. Немного тишины, и снова крики. Зажимая уши ладонями, но и это не помогает. Из-за деревьев мне ничего не видно.